Глава 11 Тайный агент. Ну все-все, только не стреляй, детка. Я глядел замки и крышку ящика. Не заминировано с этих станица. Э, ну, э, не знаю, снаружи вроде нет. Э, э, Лиана, откроешь? Спросил ее череп. «А че я? Не-не...» Она сделала два шага назад. Э, «Ты же больше всех хотела». «Ты уверен, череп, что не заминировано? Кобра тоже попрыгала к выходу. Э, «Чтобы мне до коммунизма не дожить», — пламенно пообещал ментат. Э, «Зуб даю, э, шутим, и зачем им минировать то, что и так недоступно?» «Хрен знает, у нас знаешь, сколько дураков? На две мировых припасено, если твоими словами череп выражаться!» Лиана с опаской смотрела на ящик. «Давай я! Нервные все пошли!» И поднял крышку второго ящика. Сверху лежала плотная промасленная ткань, под ней блестел новенький экзоскелет в сложенном состоянии. Нифига себе они его облегчили, достаточно было дотронуться до него, как он сам стал вылезать из ящика. Что интересно, он варьировался по высоте от метра шестидесяти до двух двадцати сантиметров. Лиана подошла к нему и одела его на себя, покрутила руками, поприседала, попрыгала. Затем вытащила из пластиковых гнезд два прямоугольных бруска с тремя отверстиями каждый. Они чуть ли не сами встали в гнезда на предплечьях. С торца вперед глядели три ствола. А задней части, по всей видимости, подключалось бы и питание. Я вытащил два бруска поменьше из того же материала размером с пачку сигарет. Они легко защелкнулись в креплениях, и тут же на внешней поверхности брусков загорелись цифры, по тысяче на каждой руке. Лиана хмыкнула, никак не ожидая, что в такой маленькой коробочке может умещаться тысяча зарядов. Кроме тех двух обоим в ящике было еще двадцать штук таких же коробочек. «Итого в двух ящиках сорок четыре тысячи патронов. Неплохо!» «Ракет нет?» — спросила Лиана. «Есть вот что, но я не знаю, для чего это...» Череп держал ранец, находившийся под пластиком в нижнем отделении ящика. Лиана с нетерпением пристегнула его. В верхней части ранца было два отверстия, закрытые в данный момент металлической диафрагмой. Лиана сделала несколько шагов вперед, они смотрели странно, она словно летела над полом. Отойдя подальше от нас, она направила руки к дальней стене, постояв так, она обернулась. «Ничего не происходит», — она печально покачала головой. Э, «И не может произойти», — сказал череп. Э, «Я же говорил, что модернизированные экзоскелеты нейромантов работают только с их имплантом». «Надо посмотреть в ящики, наверняка они там». «Иначе никак, мне тогда придется убрать силу», — вопросительно взглянула на череп Алиана. А, «Ну, это не страшно, тем более в таком костюмчике ты всех нас унесешь и не заметишь, ставь смело». «Ты уверен? Я волновался. На этом слое было столько незнакомого нам, того и гляди, подключишь чего-нибудь, и я останусь без последней жены». «Да, я лично ловил обращенных с такими имплантами. Очень хорошо они себя чувствовали, скажу я вам, а организмы наши схожи. У нейромантов и у нас есть, конечно, отличия, но импланты они делали под себя, а не для нас». Затем, по словам обращенных, попробовали на них, и все срослось. «Поэтому они пьют нашу кровь», — осенила кобру. — Да, она не вызывает у них отторжения, и опять же обращенный на допросе поведал, что она омолаживает нейромантов. — Врет, небось, — заметила Лиана, копаясь в ящике. — Нашла. — Нет, без кожи врать не будешь, — заметил череп. — Без кожи? — повторил я. — Да, а еще мы его потом брызгали ацетоном из распылителя сурово произнес череп. «Что же так жестко? Даже я внутренне содрогнулся. Ацетона у меня под рукой не было, но крупная соль была. Мы тогда заглянули в маленький хутор в Белоруссии, где фашисты сожгли все его население. Наплевав на все, я привязал пойманного фашиста к забору и вспомнил Ветхий Завет. Око за око, оказывается, надо много бензина, чтобы спалить человека». «Они почти не чувствуют боли после укуса. Приходится хоть как-то их взбодрить», — развел руками генерал. «Зато ацетон хорошо прочищает мозги». «Вот этот?» — Лиана показала черепу металлический кругляш. «Сожми в ладони, что чувствуешь?» «Мощик за скелета. Ранец — это не что иное, как ракетная турель», — восхищенно сообщила Лиана. Все ставлю, похожу пока в этом. Одна меня беспокоит, как пополнять боезапас? А завалить не Романта в таком же костюме, они иногда ходят по поверхности в них, а охотятся на элиту. Замечательно, а мы на них. Здесь еще красные жемчужины есть и два импланта. Сейчас. Она взяла в руку один из них и сжала пальцы. Телепортация, про него Плакс рассказывала. Отличный имплант. «Второй? Не пойму никак. Голова болит от него». «Давай я попробую». Череп сжал ладонь. «Похоже на гипноз или ментальный удар. Скорее, второе. Да, точно. Производный от телекинеза. Можно сбить с ног человека или даже нейроманта. Это мне. Что во втором ящике?» «Один имплант, остальные жемчужины. Они у вас крупнее обычных. Может, не стоит одну проглотить, и на зарастет растет быстрее?» Кобра подбросила на ладони красную жемчужину. Та действительно была крупнее тех, к которым мы привыкли. Посмотрела на нее и взяла фляжку в руки. Закинув красную в рот, она запила ее живчиком. «Ох, хорошо пошла. Так что, Жень, телепортацию отдашь мне?» «А тебе вот это как раз будет. Я не поняла, но он наносит повреждения огнем, и еще имплант не работает постоянно. Как раз для тебя вместе с даром применять». «Раз в четыре часа. Телепортация, конечно, бы и мне пригодилась, но что будет вытворять кобра под этим имплантом, страшно было подумать. Ладно, бери себе, Папаша ничего не досталось». — А что ему дать, управление экзоскелетом или телепортироваться, а может глушить всех ментальной силой? — Да, у него же было что-то подобное, — вспомнила Лиана. — Но он не настолько кровожаден, Черепов в самый раз будет. — Экзоскелета два, значит, и импланта должно быть два, — уточнила Кобра. — Да, есть второй. Лиана нашла еще один. — Если захотят, то пусть ставят себе. — Согласен. Ставим? Возражений не последовало, все хотели испытать новые возможности. Кобра не стала пока никуда прыгать, а только яростно чесала ногу, красная жемчужина подстегнула регенерацию, и на наших глазах стала формироваться лодыжка. Лиана наконец-то получила свое распоряжение экзоскелет и разнесла стену между общим залом и одним из складов. Метр железобетона разлетелся как фанерный, мручные пулеметы, а это оказались они, били чем-то убийственным по мощи. Скорострельность тоже впечатляла, же открыл две амбразуры, закрытые ранее, и выпустил сначала одну, а затем и другую ракету, причем вторую Лиана пустила, стоя спиной к цели. Мины вранцы тоже были, но испытывать их мы не стали. Череп испробовал свой новый удар на мне, с моего разрешения, разумеется. Ощущение было такое, как будто по мне ударили кувалдой в районе грудной клетки. Сила удара была такова, что я отлетел метров на пять и врезался в стену. А так бы пролетел и дальше. Мне тоже досталось нечто, кобра немного промахнулась. Имплант и правда работал не всегда, но я включил и выключил его несколько раз на протяжении двух минут. Но это было не главное, в момент его активации мои глаза начинали гореть красным огнем, а руки покрывались плазменной дугой. При этом я не чувствовал никаких неприятных ощущений, а вот той многострадальной стене досталось от меня по полной. Я просто прожег ее на всю глубину, на которую входила в нее моя рука. Новое приобретение компенсировало мне потерю клинков, я счел этот имплант лучшим выбором. На обратном пути мы заглянули в хранилище бункера, здесь творился полный бардак. Стеллажи были поломаны, бездыханные тела, находящиеся в коме, лежали на полу в беспорядке друг на друге, и все абсолютно без крови. Он пил их беспомощных, хотя ему то было насрать, его мысленному приказу люди не могли сопротивляться. Теперь окончательно стало понятно, живых в бункере не осталось. Мы направились в медицинский блок и застали растерянного папашу Катца. «Э, «Ну как сходили?» Он был бледный, как будто его самого в наше отсутствие посетил призрак. «Вот обновка, смотри», — Лиана продемонстрировала экзоскелет. «А я красную выпила, нога почти готова, посмотришь?» Кобра показала уже показавшуюся ступню. — Обязательно, но только после того, как мы обсудим, что делать дальше, — почесал макушку знахарь и надолго приложился к фляге. — Что-то с плаксой? Она еще без сознания? — обеспокоенно спросила Кобра. — Что-то, с чего бы начать-то? она находится под гипнотическим приказом, — выпалил папаша Кац. И я склонен считать, что поставил его очень сильной знакой человек. «Человек? Ну зачем ему это?» — удивилась Лиана. «Что за приказ?» — спросил я. «С этим сложнее. Я попытался выяснить, но она сразу отключалась». «Что значит «отключалась»?» «Начинала умигать, если угодно. Она не может рассказать, чем заключается приказ, и у нее сразу останавливается сердце. Я попробовал два газа и бросил, но выяснил главное. Ее готовили точно под нас, под группу лесника». «Но что ей нужно сделать? Отравить нас, убить, выпить кровь, запытать нас своим песклевым голосом?» Кобра потерла ногу. «Очень тонкий момент. Ничего такого, просто внедриться в группу и ждать дополнительных инструкций. Как я понимаю, это может быть что угодно. Допустим, надпись на стене, мимо которой мы пройдем». «Она делает это сознательно?» Я задал интересующий меня вопрос. «Если она работает сознательно, то это одно, если нет, то другое». «Все, что я могу сказать точно, она совершенно не понимает, что делает, она поступает по собственному желанию, как ей кажется. Но в то же время она работает по погаме, вложенные кем-то, но то, что ее кодировал человек, абсолютно точно», — покачал головой папаша Кац. «Не осознает», — задумался Череп. Контрразведка заработала на полную мощь. «А ну теперь мне хоть ясно, почему она так бодро взяла корзинку и понесла пирожки неромантам». Все-таки Буров о чем-то догадывался, недаром он сказал, что она... с приветом. «Ты хотел сказать, череп, что она, повинуясь гипнотическому приказу, вышла на поверхность, где ее ждал неромант?» «До меня тоже стало доходить. В принципе, нормально, он же генерал, а я капитан, он умнее». — Точно, майор! — указал на меня пальцем череп. — Я же капитан, товарищ генерал, — скромно напомнил я. — Сам говори, что я генерал, и значит, я могу своим приказом присвоить тебе новое звание полковника, а пусть информальности и выслугу лет. Мы на войне, а здесь день за пять. Погон у меня нет, но звание твое я утвердил. А, «Ну и в конце концов, не может же генерал ходить в заместителях у капитана, а?» «Так точно, товарищ генерал!» «Женя, сбылась мечта идиота, надо это обмыть!» «Лена обняла меня, будучи в экзоскелете, и мне кажется, у меня затрещали кости!» «А к делу, господа, а потом отметим!» Череп привлек наше внимание, постукивая пистолетом по столу. «Вопрос первый. Для чего?» «Даже я отвечу тебе», — ответила Кобра. «За первого не романта, Он же успел передать наши фотки». «Скорее не из-за него, а потому что я вошел в контакт с ними через обогащенного. Пока их делишки были в тени, они имели громадное преимущество. Но сейчас, когда становятся известными их методы, подбегаться к нам становится все сложнее». И, видимо, в отместку за это они уничтожили уже в такой бункер по счету. С этим пога кончать!» — воинственно заключил папаша Кац. «Согласна». Леона отвела руку в сторону и выпустила один заряд в стену, проделав в ней полуметровую дыру. «Не Роман все подстроил сам, а если бы мы не нашли ее? Если бы на нас не напали руберы и я не пробила стену?» — И потом он разве сам не понимал того, что мы его прикончим? — сказала Кобра. — Вот-вот, я что-то не слышала о нейромантах-самоубийцах. — поддакнул Череп. — Вероятно, это была одна из ловушек, и если бы не сработала, то нас ждала другая подстава, — предположил я. — А как же тогда они не боялись, зная, что в нашей команде есть ментаты и знахарь? «При всем моем уважении, чеги но ну, ты бы не взглядел в плаксе агента. Она не обгащенная она не пьет кровь. Она бедная вечкой и только, тем более с таким хичайшим дагом. Папаша Кац еще раз приложился к фляге. «А как мента я бы не увидел ее, тут ты прав, папаша Кац». Но по косвенным признакам я стал догадываться, как удобно и вовремя она прикрыла нас от мины в лаборатории. Не знаю, случайно ли там оказались рыцари, но лаборантам, похоже, было принято решение пожертвовать. Дальше этот никому неизвестный ход через кухню, его даже не замуровали и не охраняли, а ведь через него точно так же могли проникнуть нейроманты, затем эта закладка. Череп показал на экзоскелет Лианы. «С нами реально кто-то играет, вооружая нас. Не удивлюсь, что когда начнется Плакса, она предложит нам новый маршрут. Нас заманивают и ведут к тебе на веревочке». «Зачем им тогда выдавать нам свое вооружение и импланты?» — озабоченно спросила Лиана. «С этим все просто, детка. Оно выключится в самый неподходящий момент, и мы останемся голые, так что в первую очередь ты возьмешь с собой старый экзоскелет. В нем же нет закладок. Я надеюсь», — решил я. «Папаша, не напивайся. Ответь, почему ты так уверен, что ее кодировал человек?» — спросила Кобра. «Не знаю, но не гаманты, не кодируют, они просто глушат и заставляют их слушаться. Здесь работа настолько тонкая, что не попади ко мне случайно плакса, я бы так и не узнал никогда. Даже при обычном приеме у знака это бы не выяснилось. Очень глубоко стоит блок на уровне подсознания. Практически он контролирует жизнедеятельность организма. Попытки его скрыть приводят к смерти. Это вам не мужиков замогачивать. Ехидно ответил знахарь. «Работа мастера, причем с многолетним опытом? Мяглин, думаю, тот же бы не скрыл блок. Его может снять только тот, кто ставил. Это как мина неизвлекаемость. Поставил и все. Дальше уже никак не изменивать только взрывом». Знахарь, человека, мастер, многолетний, сташа черт. У меня вертится только одна кандидатура на языке». «Но ведь она его пристрелила!» — пробормотал череп. «Кто она?» — спросила Лиана. «Та девчонка, наша обожаемая королева, чужая. Она пристрелила титана, сам я не видел, но ей верю на все сто процентов. Ах, как же мне не хватает ее!» Череп украдки смахнул слезу. «Очень хочется верить, что она попала домой». «Понятно», — кивнула Лиана. «А нам что делать?» «Ничего, действуем по своей программе, тем более мы уже озвучили ее плакси. Идем вперед, радуемся. Изя, тот, кто ей накинул поводок, может знать о ее передвижениях и вообще как-то контролировать плаксу». «Очень сомневаюсь, лесник, она же не обогащенная, просто кодигованная» я даже не удивлюсь что таких как плакси он оставил на нашем пути несколько человек кого то дастим тогда решаем так мы ведем себя с плакси совершенно естественно я бы даже сказал опекаем ее ведь она пострадала уже неоднократно руководствуя своей программой она ведет нас в самое логово мы покорно идем за ней, но мы знаем что она не знает что мы знаем. Так же вряд ли догадывается об этом тот, кто ее кодировал. Мы случайно узнали, и, скорее всего, он не подозревал о том, что папаша Кац найдет блок. Вот когда доберемся до корня всех зол, там и поговорим. «Буди ее!» — сказал я. Папаша Кац отдернул занавеску, и мы увидели лежащую под простыней бледную плаксу ростом она была не больше ребенка черты лица заострились а кожа к моему великому удивлению стала почти прозрачной небесно голубой радиоактивный поливок пенного монстра осветлил ей кожу интересно что стало с ее даром и вообще Знахарь положила ей руки на голову и начал поглаживать через минуту она открыла глаза и испуганно скосила их на нас что со мной был ее первый вопрос «Уже все хорошо, Плакса. Ты помнишь, как в тебя в тоннеле плюнула гидра?» — ласково спросила Кобра. «Да я даже помню, как упала и поползла. Дальше только темнота. Видишь, что со мной? Только не надо шуток, как в тот раз!» «Ого!» — многозначительно сказала Лиана. «И что ты там нашептывал невинной девушке, старый разратник?» «Я на несколько секунд пришла в себя и помню, как он сосредоточенно смотрел на меня. Я ведь лежала абсолютно голая!» Лакса сидела на кушетке, прижав к груди простынь. Папашек Кац, кажется, покраснел при ее словах. «Ну?» – нетерпеливо спросила Кобра. он сказал, пожалуй, сделаю ей четвертый размер». Лакса заглянула под простыню и подняла восхищенные глаза на папашу каца.